Глава тридцать пятая. Сол Алинский. Правило антирадикала двадцать один. Подход. Первое. Определи противника. Пойми его цели и образ мыслей. Выясни и проанализируй средства, которые он применяет. Осознай и сформулируй его сильные и слабые стороны. Наметь уязвимые места. Второе. Если противник циничен, лжив, жесток и стремится тебя уничтожить, отбрось всякую этику и мораль и применяй любые средства для его уничтожения. Твоя пропаганда должна лишь всячески имитировать соблюдение тобою морали. Третье. Если противник пропагандирует и строит социализм, обличай и компрометируй социализм всеми способами. Приводи самые ужасные примеры. компрометируй всех вождей социализма, раздувай все его провалы, внушай его лживость и неизбежную жестокость. Четвертое. Сегодня власть в Америке захватила коалиция меньшинств, которую объединяет только ненависть к существующему государству и желание разрушить его, преследуя свои интересы. Прямой и простой путь к разрушению и уничтожению этой «противоестественной и противоречивой коалиции» раздробить ее, натравив все меньшинства друг на друга, для чего использовать существующие противоречия между ними. Пятое. Если противоречий между группами нет, их необходимо находить, изобретать, создавать. Шестое. Используйте компромат, обвиняйте, клевещите, нападайте, пачкайте и высмеивайте. Кусайте их постоянно. Враг не должен знать покоя. Враги должны уничтожать друг друга. Первое. Левых демократов, анархистов, социалистов, коммунистов необходимо натравить на олигархов, лидеров торговых и финансовых кругов, нефтяников и девелоперов, киномагнатов и политиков. Леваки и крупная буржуазия должны выгрызть глотку друг другу. Убеждайте, что другой – его главный и смертельный враг. Второе. Черных и латиносов необходимо систематически натравливать друг на друга. Они постоянно враждуют, их банды режут друг друга, латиносы более организованы, интеллектуальны и презирают черных как низшую расу, ненавидя еще и за максимальные социальные льготы. Недовольство и агрессию черных необходимо полностью перенаправить на латиносов как на махровых расистов и непримиримых врагов, пытающихся лишить черных их законных привилегий. Третье. Внушить БЛМ и нации ислама убежденность, что черные, убивающие черных, платные или невольные агенты белых расистов и супрематистов, и должны выявляться и беспощадно уничтожаться, ибо препятствуют подъему черной расы к командным высотам в бизнесе, политике и науке. Черная милиция и добровольные вооруженные черные дружины должны искать и уничтожать черные банды в первую очередь как предателей своей расы и внутренних врагов, которые опаснее внешнего. С учетом ментальности черных и при финансировании такой милиции и дружин, вся их агрессия должна реализовываться внутри своих общин. Четвертое. Поддерживать азиатов в борьбе против черных не любящих их, из зависти к трудолюбию, достатку, образованию и карьере. Максимум черной агрессии должен быть перенаправлен против желтых, чтобы на выступления против порядка и государства у них уже не оставалось сил и возможностей. Пятое. Постоянные черные марши и погромы в Кремниевой долине и Голливуде, вызываемые ненавистью к богатым, среди которых почти все белые и много евреев. Традиционно левые айтишники и киношники должны возненавидеть черных за оскорбления, неблагодарность и убытки. Шестое. ЛГБТ должны, наконец, объявить войну мусульманам за пещерную гомофобию, гомофашизм, секс и шовинизм, запрет однополых браков и парадов гордости, преследование и убийство геев. Седьмое. Феминистки должны бороться с мусульманами за равноправие женщин. Право на лесбийскую любовь и браки между женщинами, право на свободный секс, против многоженства и патриархальной деспотии, против всяческих унижений женщины и за равные права для нее. Восьмое. Феминисток нужно всячески натравливать на трансгендеров, нагло влезающих в женские спортивные команды и отбирающих победу у женщин и смеющих впираться в женские души и раздевалки со своими гениталиями. якобы чувствуя себя женщинами и оскорбляя женщин своим наглым бесстыдством. 9. Трансгендеры и транссексуалы обязаны бороться как против феминисток, так и против ислама, по аналогичным причинам, за свои права и уважение к себе. Десятое. Мусульмане должны, в свою очередь, отрицать и ненавидеть ЛГБТ, феминисток и трансгендеров как извращенцев, и преступников перед законом Мухаммеда и лицом Аллаха, ввести всяческую пропаганду за их запрет, обличать, позорить и при случае совершать нападение и даже убийство мерзких извращенцев и преступников, позорящих род людской. Одиннадцатое. Католиков, в первую очередь латиносов, возбуждать против ЛГБТ как еретиков и осквернителей христианской веры. Находить и фабриковать истории о трагедиях, произошедших в семьях из-за ЛГБТ, о разрушении семей и самоубийствах, брошенных извращенцами супругов. 12. Среди полиции углублять и расстраивать ненависть к БЛМ и демократам, как врагам и разрушителям государства, которые приносят полицию в жертву своим антинародным и разрушительным реформам. Объяснять «полиция обречена на заклание», Левые неизбежно обрушат на нее репрессии и уничтожат. Многие офицеры окончат свои дни в тюрьме. 13. Евреям твердить неустанно и всеми способами с примерами и объяснениями. Черные их ненавидят и будут громить и вытеснять из всех сфер неизбежно. Примирение здесь невозможно. 14. Власть левых закономерно станет притеснять и ущемлять в правах евреев, Ради насаждения расового и гендерного равенства во всех прибыльных сферах деятельности. А когда дела станут разваливаться, евреев обвинят во вредительстве и сокрытии секретов производства. Евреям следует внушить, что укрепление власти черных и левых – естественное преддверие еврейских погромов. Правые взгляды – спасение для евреев, иначе они обречены. Все левые и черные – их непримиримые враги. Причем евреи на ответственных должностях еще будут руководить репрессированием еврейских масс, как уже случалось в истории неоднократно. 15. Одновременно черные еще больше натравливаются на евреев, распространяются истории про их жадность, хитрость, подлость, работорговлю африканцами и захват всех лучших мест в жизни в ущерб черным. 16. Демократы. Латиносы и мусульмане, в первую очередь, натравливаются на евреев, а также на черных. Изобретаются и находятся любые прегрешения. Семнадцатое. Крайних левых надо сподвигать на удушение безмерной и абсурдной политкорректностью влиятельных творцов, философов, писателей, ученых. Творцов, в свою очередь, пугать и ужасать разгулом левацкой политкорректности – которая неизбежно переходит в культурную революцию хунвейбинов типа китайской. 18. -е. Компьютерщикам, айтишникам и тому подобное внушать опасения и неприязнь к китайцам и индусам, которые полностью захватят отрасль и займут их места. Китайцам же и индусам, программистам и тому подобное, внушать подозрительность и ненависть к белым американцам, которые мечтают их выкинуть вон, боясь конкуренции. Девятнадцатое. И обратить особое внимание на СМИ и киноиндустрию, дабы все талантливые профессионалы ненавидели конкурентов другой расы и сексуальной ориентации за вытеснение из профессии. Большинство – белые мужчины, христиане и натуралы – должны осознать и быть убеждены, что они жертвы, политика подла и справедливость необходимо восстановить.